Глава вторая, Anno Domini 2326, меркуриум звёздная система HD 717-110, зона отчуждения Северо-Запад-2. Эта стена с первого взгляда показалась мне необычной. Вроде бы самый заурядный бетон, очень старый, кое-где растрескавшийся. покрытый пушистым изумрудным мхом и сизыми пятнами грибковых наростов. Заметны вкрапления темно-красного гравия. Местами наружу вылезает проржавежшая металлическая арматура. Но позвольте, почему высота ограды почти 40 метров, как высчитал внимательный нетика Отвесная стена уходила в поднебесье и выглядела не просто железобетонным забором, которым во всех населенных людьми мирах испокон веку огораживают военные базы, тюрьмы или секретные промышленные объекты, а настоящей крепостью, колоссальной твердыней и таким грандиозным фортом, призванным оберегать и защищать, а вовсе не просто закрывать проход в запретную зону прознашатающимся и любопытным. Дело шло к вечеру, наступали сумерки и было самое время возвращаться к челмаку Но я предпочел обойти загадочный форт по периметру, одновременно выслушивая комментарии и эр по поводу первого и пока единственного обнаруженного нами, несомненно, рукотворного объекта. В конце концов, никто и никогда доселе не слышал о том, что железобетон может образовываться естественным путем. Комплекс искусственных сооружений, зафиксированный на с орбиты, был недоступен. 12 крупных зданий надежно защищала могучая стена, так поразившая мое воображение. Поскольку челнок приземлился на обширной поляне в трех километрах южнее, и топать до форта пришлось через лес, я успел более или менее свыкнуться с необычной обстановкой и почти перестал нервничать. Во-первых, у меня не наблюдалось никаких признаков аллергии или других реакций на внешние раздражители. Во-вторых, окружавший лес выглядел вполне безопасно. Отсутствовал густой подлесок, в котором могли спрятаться, возможно, обитающие здесь хищники. Мэтика моментально насчитал 9 видов деревьев, которые условно наименовал хвойными, и 4 образца гигантских папоротников, до смешного напоминающих сородичей с Саврыли. Эволюция углеродной жизни во всех известных мирах развивается параллельно, ничего удивительного в этом не было. Насекомые почти ничем не отличались от авролианских или обитающих на Афродите, за исключением фантастически яркой окраски. Такие же фасеточные глаза восемь ножей, крылышки. Птиц я не заметил, но в отдалении громко ухало и свиристило. Причем звуки вовсе не казались угрожающими, только лишь непривычными. На посадочную опору челнока забралась небольшая ящерица. Именно ящерица – длиннохвостая рептилия с четырьмя лапками и ярко-оранжевым гребнем на голове. Неттика посоветовал ее не трогать. Вдруг ядовитая. Животные. хоть приблизительно смахивающие на млекопитающих, здесь или не водились, или обходили поляну стороной, что вполне естественно. Зверь никогда не приблизится к странно пахнущему и необычному объекту, каковым без сомнений являлся наш челнок. Инстинкт, ничего не поделаешь. Этот закон природы тоже не изменяем. Спасательный челнок потому-то и называется спасательным, что в контейнерах со стандартным оборудованием Можно отыскать все, что необходимо для выживания на самых негостеприимных планетах, начиная от упаковок с мини-рационами, таблетки, содержащие весь набор необходимых организму веществ, и заканчивая оружием, теплыми вещами, медицинскими пакетами и средством от кровососущих паразитов. Запаса нормальной еды должно хватить троим членам экипажа на месяц. У меня сложилось отчетливое впечатление, что нетика в своем виртуальном мире только и делает, что ходит в походы по лесам. Прогулка предстояла недолгая, а потому ИР посоветовал мне взять с собой только небольшой рюкзачок техника, предварительно вытряхнув из него ненужные инструменты. Две бутылочки с водой, запас концентратов и индивидуальную аптечку-медпакет. Всякое может случиться. Импульсная винтовка? Незачем. Мы воевать с туземцами не собираемся. Не следует пугать их видом оружия. А вот кобуру с небольшим пистолетом «Штерн», который одновременно можно использовать как по прямому назначению, так и в качестве лазерного сварочного аппарата, резака и чуть ли даже не кухонного комбайна, по крайней мере воду с его помощью в котелке подогреть вполне возможно, достаточно установить регулятор на минимальную мощность разряда. Нацепить следует обязательно. Под курточкой кобура будет совершенно незаметна. а плазменный плевок Штерна уложит и тираннозавра, если ты по-прежнему таковых боишься. «Уже не боюсь», — весело сказал я, копаясь в выдвижных контейнерах грузового отсека челнока. «По-моему, эта планета и впрямь довольно симпатична. На первый взгляд». «Первое впечатление, самое сильное, но далеко не всегда самое верное», — голосом университетского преподавателя ответил Метика. «Собрал вещи?» «Пошли! Лучше бы обернуться туда-обратно до темноты!» «Пошли!» – передразнил я. «Идти буду я, а ты на мне поедешь!» «Симбиоз цивилизации!» – хажески сказал Ивер. «Как говорил один политик эпохи до катастрофы, каждый союз состоит из лошади и всадника, и надо стремиться играть в нем роль последнего!» ир думаю вы действуете!» «Думаешь, все довольны таким положением?» «Я точно доволен. Двинулись. Шлюз челнока я заблокирую. Воров можно не бояться». Нависшую над лесом огромную тень, я углядел за три сотни шагов до основания стены и сразу подумал о том, что здешние туземцы явно страдают гигантоманией. Зачем тратить время и ресурсы на возведение такого сверхмасштабного сооружения? когда вполне достаточно обойтись компактными и надежными охранными системами наподобие детекторов массы, тепла и движения и автоматических пушек. Поделился этим соображением Снетика, но Иер снисходительно пояснил, что туземцы вовсе не обязательно обладают высокими технологиями. Достаточно вспомнить парусник, замеченный нами из космоса. «До железобетона додумались, а строить корабли с металлическим корпусом не могут?» – вполне справедливо возразил я. Куда пойдем? Направо или налево? Если это крепость, то должен быть вход. Обогнем ее по периметру. Неттика согласился, и мы отправились направо вдоль стены. Я внимательно шарил взглядом по сторонам, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь признаки цивилизации, начиная от банального мусора и ржавых бочек до укрепленных огневых точек. Кто их знает, этих аборигенов? Вдруг они и впрямь понатыкали в ближайшем радиусе от крепости плазменные пушки, Неттика, однако, заверял, что его сенсоры регистрируют технологическую активность исключительно за стеной. И, судя по всему, там находится крупное производство. Настоящая фабрика по выпуску незнамо чего. Значит, все-таки Иер противоречит сам себе, высказывая предположение об отсталости обитателей этой планеты. Существа отсталые никогда бы не построили такой форт. Кстати, о форте. Стена обносила прямоугольник со сторонами в 2 километра 100 метров и 3 километра ровно, что само по себе внушало невольный пиетет перед строителями, озаботившимися настолько гигантским взигуратом. Окон-амбразур проемов в стене не было. Входов-въездов тоже. Сооружение выглядело сплошным монолитом, возведенным с непонятной целью посреди дикого леса. В самом лесу были замечены аборигены. Нет, не люди, всего лишь животные. Прошмыгнул небольшой зверек, смахивающий на черную белку. А затем из кустов прямо на меня вышла некое копытное с коротенькими рогами на голове. Видимо, местный аналог Вани. Цвет тоже почему-то черный. Что за чудеса? Деревья и высокая трава остались за спиной, и я выбрался на довольно широкую грунтовую дорогу, упиравшуюся прямиком в восточную стену крепости. Тем не менее, ворот или открытого прохода внутрь здесь не имелось. Монолитный бетон без единого шва. Неттика, ты видишь? На высоте человеческого роста к стене была прикреплена позеленевшая металлическая плита с выбитым текстом на неизвестном языке. Буквы, однако, вполне знакомые. Латиница. Значит, все-таки в этом мире живут люди, напрямую связанные с нашей цивилизацией, традиционно именующейся земной. Хотя сама Земля покинута человечеством четыре столетия тому. ир незамедлительно подтвердил мои предположения. Это латынь. До сих пор используется в медицине и считается официальным языком католической церкви на планете Сан-Пьетро. Сейчас переведу. Анна Домини. Лето Господня 2326 -го по Рождеству Христову. «Ты хочешь сказать, что они еще и христиане?» Ошалело перебил я. «326-й? Получается...» «Ну да, верно. Считай, три с половиной столетия. Почти сразу после катастрофы. Добыть не может». «Кажется, может», — проворчал нетика В голосе И.Р. вовсю сквозили недоверчивые интонации, куда только подевалась присущая искусственному разуму самоуверенность. В целом, никакой полезной информационной нагрузки эта надпись не несет. Всего лишь памятный знак, сообщающий, что вторая технологическая зона основана повелением герцога Мекленбургского. Если ты не знаешь, Мекленбург – это одна из провинций Германской империи на Земле. сейчас от часу не легче», – я покачал головой. «Значит, все правильно». Союзники каким-то образом научились пользоваться глубинными участками лабиринта сингулярности, а этот мир – одна из их тайных колоний. «Титул герцогов Мекленбургских был упразднен еще в XX веке», – сказал нетика «Затем, после реставрации монархии в Германии, эти земли вошли в домен кайзера и числились в составе прусского королевства. Во времена катастрофы данный титул носил император Федрих VII», И я не уверен в том, что крепость построена по его прямому указанию. Можешь мне поверить, если бы немцы действительно нашли точки входа-выхода, ведущие в другие рукава галактики, скрыть это не удалось бы. По меньшей мере, от сообщества искусственных разумов. Я бы знал, все ИР пользуются общим информационным пространством. У нас нет секретов друг от друга. Все, что известно доминирующему ИР, Из координационного совета в Толемее. Известные мне? Параллельная вселенная, предположил я. Сколько разговоров ходит о других измерениях? И их существование, между прочим, доказано. Откуда в параллельной вселенной те же самые радиопульсары? Хмыкнул И.Р. Версия несостоятельна. Насчет измерений. Ты прав, кстати. Я существую в 14-ти. Причем из них исключены три привычных для тебя. Повторяю, я бы непременно знал о новых коридорах лабиринта. Странная у вас цивилизация, которую раз это отмечаю. Она просто другая. Отсутствие тайн позволяет избегать разобщенности. Но от людей-то вы информацию скрываете. Это называется «разумное умолчание». Мне показалось, будто Нэтика хихикнул «Тебе не кажется, что обсуждать проблемы взаимодействия ИР и человека сейчас не своевременно? У нас предостаточно других проблем!» «Войти внутрь мы все равно не сможем», — я постучал кулаком по стене. «Сам видишь, никаких коммуникационных устройств тут не предусмотрено. Не понимаю, зачем тогда дорога? Следов шин или гусениц, между прочим, нет. Я посмотрел». «Раз есть дорога, следовательно, по ней кто-нибудь ходит или ездит. Это ведь очевидно. Проход внутрь наверняка существует, только мы о нем не знаем. Темнеет, давай возвращаться к чумаку Будем считать первую разведку успешной». «Это почему же? По-моему, мы ровным счетом ничего не узнали». «Напротив, полезной информации очень много». Доказано, что здесь обитают разумные существа, а именно хомо сапиенс, что они пользуются земными языками и достаточно развиты для того, чтобы строить такие вот масштабные сооружения. Более того, люди ведут счет времени по общепринятому стандарту, то есть от Рождества. А ты не допускаешь, что Иисус Христос мог приходить в этот мир точно так же, как и на Землю? Нэтика запнулся. Логическая яма. Наконец вздохнул Иер. «Религиозная мифология не является частью нашей культуры. Искусственный разум полагает, что существование суперразума, именуемого людьми богом, весьма гипотетично и недоказуемо. Однако, если опираться именно на мифологию, то... Ты хочешь сказать, что спаситель был распят множество раз во множестве миров? Бред, разумеется», — кивнул я, осознав, что сморозил глупость. «Хватит болтать! Пошли обратно!» И впрямь смеркается. «А я не хочу разгуливать по лесу в темноте!»